Глава двадцать вторая. Стефан. «Я нашел шестерых в обществе чистой силы, тех, кому доверил убрать подражателей. Пусть с иглами играет сопротивление, хотя вооружил подчиненных и оружием, и иголками, приказал действовать по обстоятельствам. Доверия им не было, поэтому и истинную причину скрыл. Вместо того, чтобы рассказать о подражателях, солгал, что эти типы принадлежат к сопротивлению». Мне поверили. Или сделали вид, что поверили. Какая разница? Главное, пойдут и сделают, как нужно. Сам я уехал с вечеринки у Лонды первым. Почему-то было не по себе. Наверное, как раз из-за того самого отсутствия доверия к людям, которых отправил на задание. Лучше буду сидеть дома и ждать новостей. Вечер выдался теплым, но не душным. Было бы приятно прогуляться, только сейчас не до прогулок. Об этом я думал, направляя автомобиль в ворота дома. Оставил его у дверей, прошел в гостиную и вдруг понял, что вокруг стоит неестественная тишина. Где слуги? Они не встречали меня в дверях, конечно, но обычно их присутствие угадывалось. Или же наверху ходила сиделка отца, а тут тихо. Возможно, подняла голову паранойя, а возможно, недавние случаи, когда тишина становилась предвестником больших неприятностей. Я протянул руку к светильнику за дополнительным освещением, когда меня вдруг ударило в спину. Я пролетел несколько шагов, упал на пол и ударился головой. Как глупо. Звезды посыпались из глаз, когда меня подхватили и усадили в кресло. Попробовал обернуться, но почему-то не мог. Какая-то магическая печать. В чем дело? «Не дергайся», — услышал голос отца. И Клод Эо Тайрен вполне на ногах, разве что опираясь на трость, подошел ко мне. Я все-таки дернулся, и к горлу прижали что-то острое. Я не видел тех, кто на меня напал, только чувствовал руки, удерживавшие меня, и от этого было мерзко. Хотелось разорвать на части всех, кто устроил этот фарс. «Не советую», — отец покачал головой. «Ты умрешь раньше, чем дернешься, даю слово. А так, может, еще поживешь». И кивнул кому-то, стоявшему за моей спиной. Острый предмет оказался иголкой, которая воткнулась в мою шею. Что за новости? И вдруг боль прошила тело, такая острая, словно с меня живьем сняли кожу. Что бы мне ни вкололи, оно быстро распространялось по венам, заставляло задыхаться, биться, пытаясь вырваться, но меня держали крепко. — Подожди, скоро пройдет, — сказал отец, подвигая стул и садясь напротив. — И не пытайся сопротивляться. В доме только мои люди. Увы, мою милейшую сиделку пришлось убрать. Слишком много она видела. Остальные... остальные отдыхают, скажем так. Хотя я, конечно, сменю прислугу. А я бился в агонии. Слова этого ненормального долетали будто сквозь вату. Кажется, я кричал, потому что горло засоднило. Неприятно, да... — задумчиво сказал дрожайший родитель. — Но уж потерпи, ты взрослый мальчик. Действительно, боль ушла. Я снова обрел возможность дышать, а подручные отца немного ослабили хватку. Я дернулся, пытаясь призвать льва. — Вот только твоего зверя больше нет, — оценил отец мои потуги. — Сгинул, растворился, называй как хочешь, — И твоей магии тоже больше нет, Стефан. Ты оказался моим самым большим разочарованием. Я думал, ты сможешь вывести общество чистой силы на новый уровень. А ты связался с сопротивлением. Привечаешь в доме эвасонских подонков. ай ай ай псих!» — крикнул ему в лицо. «Спятивший старик!» «Возможно». Отец поправил идеально сидевший на нем костюм. «Зато в моих руках сила и власть, а ты проморгал это, дорогой сынок. Тебя следовало добить меня после ранения, но ты всегда был слабым, ведомым. Неправда, правда. Сколько я издевался над тобой». Сколько жал на твои слабости, а у тебя так и не поднялась рука. Что ж, ты сделал свой выбор. Ты не убил меня, и я не убью тебя. Тебе уготована моя участь. Коллеги, инвалида. И посмотрим, кто из нас будет гнить в своем дерьме, Стефан, ты или я. Я закричал, стараясь вырваться. Получилось. Отскочил на пару шагов, чтобы понять. Меня выпустили специально. Так было забавнее. Айтере и Ильтере против человека, лишенного магии. Отец не лгал, сила оставила меня. Подкашивались ноги, дрожали руки, а внутри все еще жил вулкан. Но я не собирался сдаваться. Ни за что. Схватил стул, разломал его об пол и вооружился ножкой, обитой металлом. Мне даже никто не мешал. «Готов?» — поинтересовался отец. «Взять его. Только постарайтесь, чтобы выжил». Но если вдруг не получится, ничего страшного. «Не возьмете, твари!» и Я махнул ножкой от стула, стараясь понять, сколько в комнате противников. Перед глазами после непонятной инъекции все плыло, но ни одного нельзя упустить. Пятеро. Их пятеро, и все маги. Глупо обороняться вот так. Только я не позволю, не позволю себе сдаться. «Стефан, Стефан, кто же сражается против магов деревяшкой?» — рассмеялся отец. В этом весь ты. Вместо того, чтобы заставить Тассет преклонить колени, ты вооружился деревяшкой и отмахиваешься от особо надоедливых мух. Все мои дети разочаровали меня. Увы, но ты больше всех. Я возлагал на тебя такие надежды. Какие? Я сделал выпад и почти задел своего противника. Ты всегда меня ненавидел. А если это отцовская любовь, то кфорра ее. Айтере надоело со мной играть. Два больших черных волка клацнули зубами у моих икр. Я отпрыгнул к окну. Надо уйти. Но между мной и окном уже втиснулся один из альтерея. Он не применял магию, просто ударил кинжалом, зажатым в руке. Я увернулся и ответил на удар. Попал. Только для остальных это послужило, видимо, сигналом. На меня набросились вчетвером. Два зверя и двое мужчин. Пятый тоже вскоре к ним присоединился. Волки вцепились в руки, заставляя выпустить единственное средство обороны, а люди били, куда придется. Боль. «Не дайте ему потерять сознание!» — донесся голос отца. «Дэрил, держи магией!» И туман в голове рассеялся, позволяя в полной мере прочувствовать. От боли я сходил с ума. На губах выступила кровь, а сердце стучало в ушах. Тук-тук-тук! и, казалось, этот стук вот-вот прервется. «Убедитесь, что он больше не встанет!» командовал отец, и удары обрушились на спину. Я старался свернуться, как-то уклониться от ударов, но ничего не выходило. «У нас гости!» — прозвучал чей-то голос. Враги отвлеклись, я рванулся в сторону, не знаю сам, как добрался до окна, и ударил по нему. Брызнуло стекло, раня руки, зато я вывалился во двор. Там стоял автомобиль, его еще никто не забрал. Послышались крики, а я тащился к автомобилю. Никто не бросился за мной. Кто-то отвлек палачей. Еще немного. Я упал на землю и теперь полз, потому что идти больше не мог. Уловил чужие шаги, приник к земле, надеясь, что не заметят. «Он здесь!» А вот этот голос показался знакомым. Только я уже не видел говорившего. Кровь заливала глаза, текла по губам. «Еще чуть-чуть, пожалуйста». Но сознание, больше не удерживаемое чужой магией, оставило меня. Лали. Я задержалась у Лонды. Перед Тедом было стыдно и очень хотелось поговорить с ним, но он делал вид, что все в порядке и избегал разговора. Понятное дело, не хотел привлекать ко мне чужое внимание. Однако пора было ехать домой. Я нашла Тони, который общался с незнакомой девушкой Айтере, и мы пошли прощаться с хозяйкой вечеринки. Лонда провожала гостей в окружении троих Айтере. «Спасибо, что посетили нас, Лаура», — она улыбнулась. «Надеюсь, на скорую встречу». «Это взаимно», — ответила я. «До свидания, Лонда. Спасибо за праздник». И скользнула взглядом по лицу Теда. Он казался спокойным и безмятежным. Может, я зря себя накручиваю? А снаружи меня неожиданно ждали мои айтеры. Стоило подойти к автомобилю, как они окружили меня. «Как все прошло?» – спросила шепотом, убеждаясь, что все четверо целы и невредимы. «Иголки Макса подействовали», – доложили они. «Двоих уже увезли в больницу. Мы даже уйти далеко не успели» остальные, наверное, скоро присоединятся. «Отлично, можем ехать домой? Вы пешком?» «Да, были в этом районе и решили проводить тебя лично». Эш улыбнулся, но как-то нервно. Видимо, не только мне было тревожно в этот вечер. В шестером мы едва поместились в мой автомобиль. Мальчишки ссорились и толкались, но все-таки забрались внутрь и захлопнули двери». Я активировала панель управления и поехала к дому. Как раз миновала поворот, ведущий в район, где живет Стефан. Как вдруг в сердце вонзила сегла. Я резко затормозила, задыхаясь от боли. «Лали!» Встревоженные голоса пробивались, как сквозь толщу воды, а я едва не кричала, потому что в сердце проворачивали нож. «Лаура, что такое?» Боль стала чуть тише. Я смогла дышать и тут же снова активировала панель управления. «Стефан!» – просипела в ответ. «Ему плохо!» Поняла, что боль была не моя. За минувшие дни я научилась отличать те отголоски эмоций, которые принадлежали Стефану, но долетали до меня. И сейчас именно тот случай. Он находился дома, я чувствовала. И вдруг ощущение оборвалось. Убит? Ранен?» Я готова была скулить от ужаса, но сейчас Стефану нужна наша помощь. Не время расклеиваться. Поэтому только добавила скорости, а во двор особняка Эу Тайронов не въехала, влетела. Ворота оказались открыты. Автомобиль Стефа замер у дома. «За мной!» – скомандовала парням. «Эш, Ник, оборот!» «Дик Джейми, прикрывайте!» «Тони, ждешь здесь!» «Охраняешь автомобиль!» И бросилась внутрь. Пантера и рысь вырвались вперед, готовые вгрызться в глотку каждому, кто нападет. Я протянула руку, и Джейми превратился в длинный клинок, а Дик прикрывал мою спину. Послышался звон битого стекла. «Туда!» Мы вбежали в гостиную, где нас уже ждали. Четверо противников, двое Иль, еще двое Ай. Здоровенные волки, которые тут же бросились на Эша и Ника, кубарем покатились по комнате, а Ильтере попытались преградить нам путь. Я ударила клинком, и волны разошлись вокруг на несколько мгновений, замедляя противников. Это позволило Эшу прижать одного волка к полу и вцепиться ему в горло. Второй, видя, что дело принимает дурной оборот, прыгнул в разбитое окно Спасаясь от рыси Ника, Дик выстрелил в одного из Эльтере. Только в пистолете была не пуля, а одна из игл Макса, Запоздало поняла я. Враг забился и упал. У него на губах выступила пена. А мое сердце рвалось на части. «Где Стеф?» «Он здесь!» — раздался голос Тони. Попросила же ждать у автомобиля, но сейчас была рада слышать как никогда и бросилась обратно во двор. Стефан действительно был там, лежал неподалеку от своего авто. На одно страшное мгновение показалось, не дышит. Но вот он сделал судорожный вдох, его тело было покрыто кровью, и я не понимала, где раны, насколько они серьезны. А ко мне уже спешили мои Айтере. «Еще одного уложили», доложили они. «Один ушел». «Ого!» – прошептал Эш, увидев Стефана. «Надо перенести его обратно в дом». «В доме может быть опасно», – я покачала головой. «Мало ли кто там еще. Уходим». «Но Лали...» – Дик попытался воззвать к моему благоразумию. «Уходим, я сказала. Дик, взломай панель управления его автомобиля. Эш, заводи мой. Ник, Джемми, помогите мне перенести Стефа на заднее сиденье». Айтере послушались. Они знали, что иногда со мной бесполезно спорить, поэтому осторожно подхватили Стефана и уложили в автомобиль. Я села рядом, устроила его голову на своих коленях, погладила по спутанным волосам, слипшимся от крови. «Ничего, милый», – прошептала тихонько. «Скоро станет легче, обещаю. Ты только держись». И начала вливать свою магию в его тело, как делала, когда был ранен кто-то из моих айтере. Только магия натыкалась на стену, не находя, не чувствуя отклика. Но я не сдавалась. «Ничего, все будет хорошо, иначе не может быть». А мы уже выезжали за ворота. Сзади заревел еще один двигатель. Дик справился с задачей, и парни ехали следом. Домой мы неслись как ненормальные, распугивая зазевавшихся прохожих. Я прислушивалась к едва уловимому дыханию Стефана и молилась богам, чтобы не забирали его. «Пожалуйста, только не забирайте!» Казалось, что не доберемся никогда, но вот уже впереди мелькнул мой дом. Эш остановил авто у самого порога, и парни осторожно понесли Стефана внутрь, а я кинулась к телефону. «Кому звонить? Куда?» Мысли путались поэтому набрала первый пришедший в голову номер. У Джеффа никто не ответил. Тогда набрала Ариет. «Слушаю», – раздался голос Анны, несмотря на поздний час, совсем не заспанный. «Анна, это Лаура Эуденнис. Пожалуйста, позовите Ари». «Минутку». И почти сразу сестра Стефана ответила. «Да». «Ари, это Лали». Я уже почти всхлипывала. «Стефан тяжело ранен» я не знаю, что делать». «Где вы?» – спросила арет «У меня дома. Мы отвезли его сюда. Вызвать врача или...» «Мы уже едем». И Ария опустила трубку. «Точно, там ведь Макс. Они привезут его. Целителей его уровня в Тассете мало. Нужно только подождать». И я поспешила к Стефану. Его устроили в гостевой спальне. Он все еще дышал. Так же тихо, тяжело, сипами. Я боялась даже притронуться к нему, чтобы не причинить еще больший вред. «Живи, миленький!» — шептала в отчаянии. «Ты только живи, ладно?» Стефан на миг открыл глаза, застонал и снова закрыл. А я искала раны. На руках укусы, на ногах тоже. Где еще? Глубокая ссадина на лбу, разбитая губа. «Откуда же столько крови? Неужели из раны на лбу?» «На шее тоже кровь. О, боги!» «Лали!» Голос Ариет заставил меня обернуться. Сестра Стефана охнула, закрывая лицо руками, а ее муж тут же заставил Ари отвернуться. Зато с ними был Макс. А вот увидеть Хайди Эолайт я никак не ожидала. «Вон все отсюда!» Устало скомандовал Макс. «И не мешайте мне ради Инга!» «Лали!» Пусть кто-то из твоих Айтере мне поможет. Я сама. Не лучшее решение в твоем положении. Я настоятельно запрещаю. Я едва не зарычала. Запрещает он. Между прочим, Стеф – отец моего ребенка. И да, я не собиралась ему об этом говорить, но и так просто лишить ребенка отца не позволю. В каком таком положении? Переспросила Ари. Очень нервным, рявкнула я. И не злите меня. «Ты хочешь, чтобы я ему помог?» — настаивал Макс, уже осматривая ранение. «Значит, выйди, или я отказываюсь». Шантажист. Я вылетела из комнаты, вбежала в гостиную и упала в кресло. В ушах стоял звон. А Ари и Эжен уже требовали объяснений. «Что случилось?» Ариет подвинула стул и села рядом со мной, взяла за руку. «Мы же только расстались!» «Не знаю». Я устала, потёрла виски. «Мы ехали домой, когда...» «Я чувствую его магию, понимаешь?» «И в этот момент вдруг ощутила, что ему совсем плохо. Хорошо было неподалёку. Кого-то мы уложили там, в доме. Кто-то сбежал. Я была в таком ужасе, что уже ни о чём не думала. Только как добраться сюда?» отец? Там же отец!» — сполошилась Ари. «Я тебя туда не пущу», — упрямо сказала Жен. «Если хочешь, позвони Айтере Стефана, и пусть они заглянут в дом. Но не ты. А еще лучше давай вызовем сыщиков». «Они только от нас уехали», — Арибила дрожь. «Лали, ты ведь еще не знаешь... Джеффри в больнице». «Что? Как? Почему?» Собственный язык отказывался повиноваться. «История та же», — вместо жены ответил и Жен. «На него напали дома» и очень серьезно ранили. К его счастью, Максу захотелось увидеть Хайди, поэтому вдвоем они отбились. Но Макс его почти с того света вытащил. Я поднялась на ноги, хотела пойти выпить воды, но упала обратно в кресло. Перед глазами поплыли черные круги. Жен, зашипела Ариет. «Она имеет право знать, это ее кузен», ответил ее супруг и к моим губам прижался стакан с водой. «Спасибо», «Спасибо — пробормотала я, когда приступ головокружения прошел. «Не беспокойтесь, все в порядке. Просто переволновалась из-за Стефана, а теперь Джефф. Надо позвонить Лонде, а вдруг у них тоже что-то случилось. Предупредить». «Правильно, давай позвоним», — согласилась Ари. «Сама или мне?» «Сама». Я потянулась за телефоном. В особняке Лефенер не отвечали, и страх снова поднял голову. А вдруг... «Слушаю», — ответил незнакомый голос, видимо, кто-то из прислуги. «Могу я поговорить с госпожой Лефенер?» «Она уже отдыхает». «А с кем-то из ее айтере? Это очень срочно». «Хорошо, минуту». Я ждала. В трубке царило молчание. Наконец, несколько минут спустя, раздался голос Теда. «Слушаю». «О, боги, Тед!» Я едва не разрыдалась. «Скажи, что у вас все в порядке». «Все в порядке, Лали, что такое?» «Джефф в больнице. Тяжело ранен. И Стефан тоже. Пока не знаю, что с ним. Будьте осторожны, умоляю». «Понял, хорошо». Друг, как всегда, был немногословен. «Известно кто?» «Нет, ничего не знаю. Будем выяснять». «Держи нас в курсе дел, Лали. И береги себя». «Нигде не бывай одна». «Ладно, ты тоже». «Будут новости, свяжусь с вами». И опустила трубку. «У них всё хорошо», — сказала я. «И насчёт твоего отца, Ариет. Я могу попросить кого-то из своих парней вернуться туда». «Не стоит». Ариет покачала головой. «Эжен прав. Я свяжусь с Айтере Стефана. Не стоит привлекать внимание этих людей к тебе. Понятное дело, если они взялись за Джеффри...» то вопрос времени, когда появятся здесь, но в одну ночь, наверное, для них уже слишком. И надо хотя бы знать, кто. Я завидовала ее самообладанию. Ари только сильнее сжимала руку и Жена, и хмурилась, но не плакала, хотя и видела, насколько она любит брата. Мы действительно нашли номер дома, который снимал Стефан для своих Айтере, и дозвонились туда». Естественно, там царила паника. Но Ари четко отдала приказы, и Айтере притихли. Обещали посмотреть, что со старшим Эо Тайроном, и перезвонить. А из комнаты, где мы оставили Стефа, не доносилось ни звука. «Сколько там находился Макс?» «Около получаса, не меньше». А когда вышел, его волосы настолько взмокли от пота, что прилипли к лбу, будто приклеились». Хайди казалась не менее измотанной. Раз она сейчас его ильтере, значит, через нее Макс использовал силу. «Что?» — спросила я тихо. «Как сказать?» Целитель отыскал глазами графин с водой, налил ее в стакан и быстро выпил. «Физически не скажу, что раны серьезные. В основном укусы, я их подлатал. Да, останутся шрамы» но вряд ли Стефана это слишком встревожит. Ушибов много. Трещину в ребре я тоже подлатал. Спина пострадала, но не критично. Думаю, встанет. В общем, не буду галять медицинскими терминами. Да, повреждений хватает, но это поправимо. А вот другое... «Макс, не тяни», взмолилась Ариет. «У него нет магии совсем. Никакой. И вряд ли будет». Я не знаю, что к нему применили в крови остатки какой-то дряни, но факт остается фактом. Силы нет. Я минимум на сутки погрузил его в сон, запустил процесс регенерации, насколько он возможен в его состоянии. Поэтому сейчас мы все разойдемся отдыхать. Предлагаю остаться здесь, если Лали не против. Я отдохну до утра и добавлю магии. Потом поеду в больницу, посмотрю, как там Джефф. «Я сейчас распоряжусь, чтобы для вас подготовили комнаты». Я попыталась встать с кресла, но снова опустилась в него же. «Да темный Форо!» «Я уже распорядился». В дверях появился Эш. «Отдыхай, Лали, мы разместим гостей. Все будет в порядке». «Но...» «Послушай своего друга», — вмешался Макс. «И отправляйся спать. Стефану ты сейчас ничем не поможешь, а себе навредишь». «Идем, Хайди!» Как ни странно, супруга Джеффри молчала, не пыталась спорить с Максом и помогала ему. Надеялась на что-то, хотела усыпить нашу бдительность. У меня не было силы разбираться. Ариет пошла к Стефану, Эжен остался ждать ее в гостиной. Аник лично проводил меня до спальни и убедился, что доберусь до своей кровати без приключений. Я слышала, как парни разговаривают в коридоре. Они собирались дежурить по очереди, чтобы нас никто не застал врасплох. Это было последним, что я выхватила перед тем, как провалиться в тяжелый сон без сновидений.